«На ком же ты женишься?» – спросил князь. «На колесфене Ефемистокловне Мазараки». «На гречанке?» – воскликнул Андрей Павлович, сделав удивленное лицо. Он знал под этим прозвищем содержательницу кондитерской. точно такс, ваше сиятельство». «Да ты, братец, сошел с ума?» «Никак нет. у меня кое-какие деньжонки есть, в общее дело пустим». Да кроме того, полюбили мы очень друг друга. И она тебя? Так точно. Но если так, дай вам Бог счастья, кучу детей и куль червонцев, — пошутил князь. Изволь, я благословлю. Степан по старой привычке бросился в ноги Андрея Павловича. «Встань, ведь ты купец!» — поднял его князь. «Вашей милостью, ваше сиятельство!» «Вашей милостью!» Княгиня тоже согласилась. Последнее благословение немного было не по душе Степану Сидоровичу. Оно должно было пробудить в нем укоры совести, но, прося князя, обойти княгиню было нельзя. Со своей стороны Колесфения Фемистокловна достала себе посаженных отца и мать тоже из высокопоставленных лиц Петербурга. а потом и шаферов для нее и для жениха, который не хотел брать из своего бывшего крепостного круга. В числе приглашенных были и знакомые нам Аннушка с мужем. Свадьба была сыграна с помпой. Кондитерская была в этот день закрыта, и вечером все помещение было предоставлено в распоряжение гостей, веселившихся до утра. На другой день, как всегда бывает после праздника, наступили будни. Жизнь кондитерской вошла в свою обычную колею. Только для Степана Сидорова праздник продолжался. Прошло уже около месяца, а он продолжал ходить в каком-то праздничном тумане. Планы о вступлении в дело ведения кондитерской – Строенные им во время продолжительного сватовства за Калисфению Фемистокловну, рушились. Он и не думал приниматься за дело. Не потому, чтобы его кто-нибудь не допускал до дела. Нет, он сам забыл о каком-либо деле. Он ходил как в полусне, без мысли, без заботы, весь отдавшись одной поглотившей его страсти, страсти к жене. Колесфения Фемистокловна сумела разжечь и поддерживать эту страсть даже после того, как сделалась женой Степана Сидоровича. Изучившая до мельчайших подробностей искусство нежной страсти, она применяла его для целей, понятных ей одной, но которые скоро станут понятны и читателям. Здоровый мужчина, не избалованный утонченными женскими ласками, потерял голову. То, что для человека, пресыщенного жизнью, является необходимостью, то для сына природы, каким был несмотря на свою жизнь в столице Степан, являлось излишеством, действовавшим губительно на нервную систему. Приправы, без которых не может обходиться желудок гастронома, страдающего вечным катаром, губительные для здорового желудка. В чаду этих неиспытанных и одуряющих наслаждений Степан Сидоров не заметил, как капиталы из его укладки с секретным дном перешли в руки его прелестной законной половины и как бесповоротно очутился он под ее бархатной, шитой золотом туфелькой.